Глава 5. Сегодня утром начал Теги Купер, глядя на сосредоточенные молодые лица. Я собирался встать вот здесь и вешать вам лапшу на уши, мол, наняли вас потому-то, и делать вы будете то-то. Мне хитрожопому казалось, что у меня есть убедительная, тщательно разработанная легенда. Но несколько минут назад, поговорив с некоторыми из вас, я понял, что вы... слишком проницательны, решил не морочить вам голову. Кроме того, я уверен, что, узнав истину, вы выйдете отсюда с желанием действовать, добиваться своего и при этом будете держать рот на замке. Итак, ребята, слушайте меня внимательно, я раскрою вам правду». В награду он получил улыбки и сосредоточенное внимание. Был понедельник, 9.30 утра. В течение последнего получаса 60 парней и девушек, тех и других почти поровну, были оформлены на временную работу на телестанцию Сибей. Благодаря усилиям дядюшки Артура, настойчиво продолжавшего обзвон весь воскресный вечер, группа была полностью укомплектована и к этому времени собралась в здании Сибей. Почти всем им было немногим больше двадцати, они недавно окончили университеты и имели хорошие дипломы. Они прекрасно владели пером, стремились отличиться и прорваться в телебизнес. Примерно треть группы составляли черные, на одного из них Джонатана Мони, дядюшка Артур посоветовал Куперу обратить особое внимание. «По-моему, координатором стоит назначить Джонатана», порекомендовал старик. «Окончил школу журналистики Колумбийского университета, работает официантом, так как нуждается в деньгах. Если наши мнения о нем совпадут, то тогда все это останется позади, и, может быть, нам удастся как-нибудь протащить его на себе». Мони, явившийся сегодня утром одним из первых, обладал телосложением и пластикой профессионального баскетболиста. У него были правильные черты лица и прекрасные доверчивые глаза. Говорил он чистым бритоном без жаргонных словечек правильными четкими предложениями. Представившись, он сразу задал Куперу вопрос: «Можно я помогу вам с организацией?» «Конечно», ответил Купер, которому Мони понравился с первого взгляда и протянул ему пачку официальных бланков для заполнения. Уже через несколько минут Мони рассаживал вновь прибывших на свободные места и объяснял им. Как заполнять бланки, которые сам только что просмотрел. Через некоторое время Купер попросил Мони сделать два телефонных звонка. Мони кивнул и исчез. Вернулся он очень скоро. Порядок, мистер Купер. Оба согласились? Это было 10 минут назад. А сейчас Тедди Купер выступал перед молодежью. Он выдержал эффектную паузу после того, как провозгласил Я раскрою вам правду! И продолжал. «Так вот, речь идет о похищении, о котором вы, разумеется, слышали. Похищение миссис Джессики Слоун, Николаса и мистера Энгуса Слоуна. Вам предстоит архиважная работа, которая может облегчить участь заложников. Отсюда вы разойдетесь по редакциям местных газет и библиотекам и поднимете там подшивки за три месяца». Учтите, что газета надо не просто читать, а подобно Шерлоку Холмсу искать в них после того, как я сообщу вам отправные данные ключ к разгадке, ключ, который может навести нас след похитителей. Интерес на лицах проступил еще сильнее, послышался гул голосов, который мгновенно стих, когда Купер заговорил вновь. После того, как я введу вас в курс дела, вы разделитесь на группы и получите инструкции, куда направляться и что делать. Утром уже позвонили в несколько редакций, там ждут вас и готовы помочь. В остальных случаях вы представите сами и скажете, что действуете от имени Сибей. Предварительно каждый из вас получит визитную карточку Сибей. Сохраните ее в качестве сувенира для внуков. Теперь о транспорте. Сейчас вас ждут несколько наших машин, которые в течение всей операции будут развозить вас группами, высаживая по одному там, откуда вы запланировали начать день. Дальше будете ездить самостоятельно. Каждый из вас обладает инициативой, вот вам и выпал шанс ее применить. Некоторым придется ездить автобусом или поездом, в любом случае транспортные расходы берет на себя и. «Вам не обязательно являться сюда в конце каждого дня, но докладывать по телефону вы должны во что бы то ни стало. Номера телефонов мы вам дадим. Если наткнетесь на что-то важное, звоните немедленно». «Ну что ж», — провозгласил Купер, — «то была закуска, а теперь мясо с картошкой. Сейчас вы получите несколько листков». «Ага, вот они». Инициативный Джонатан Мони уже успел поговорить с помощниками Купера, сидящими за столом в другом конце зала. Он только что вернулся оттуда неся кипу бумаг, распечатанный за ночь план поиска и инструкции, которые Купер разработал накануне вечером со своими помощниками. Мони начал раздавать копии распечаток новоиспеченным коллегам. Вы пришли в редакцию местной газеты, продолжал Купер. первонаперво следует попросить разрешения просмотреть подшивку за три месяца. Точка обратного отчета – прошлый четверг, 14 июня. Подшивка перед вами, и вы приступаете к чтению объявления недвижимости. Предмет вашего поиска – предложение о сдаче в аренду маленькой фабрики, склада или большого дома, но тут есть свои нюансы. Для уточнения давайте обратимся к первой странице тех записей, которые вы только что получили. Теперь, когда Тедди Купер принял решение рассказать этим ребятам все на чистоту, ему было легко объяснить, что от них требуется. Он был волен выбирать, о чем рассказать, а что обойти молчанием. Но отсутствие необходимости лгать упростило задачу. Конечно, здесь был определенный риск, А замысли себе и могли пронюхать конкуренты, например, другая телекомпания, либо придать его огласки, либо перехватить идею. Купер собирался предупредить молодых людей, чтобы помалкивали насчет затеи себе. Он надеялся, что его доверие будет оправдано. Он обвел взглядом аудиторию. Все сосредоточенно слушали, многие записывали. Нет, ребята не подведут. Купер поглядывал на входную дверь. По его просьбе Джонатан Мони позвонил Гарри Партриджу и Кроуфорду Слоуну и попросил ненадолго появиться. Купер обрадовался, услышав, что оба согласились. Они вошли вместе. Купер как раз описывал предполагаемую конспиративную квартиру похитителей. Он остановился на полусловии и указал на дверь. Все одновременно повернулись, и, несмотря на искушенность аудитории, при появлении Слоуна, за ним Партриджа, раздался общий вздох изумления. В знак уважения к гостям Купер сошел с кафедры. Представлять ведущего вечерних новостей было излишне, и Купер просто уступил ему место. — Привет, Тедди, — сказал Слоун. — Что я должен делать? Я полагаю, сэр, главное, чтобы эти ребята с вами познакомились. «Насколько они осведомлены?» — спросил Слоун полушепотом. К ним подошел Партридж и слушал их разговор. «Почти полностью. Я решил, что мы должны оказать им доверие. Так будет больше толку». «Я с этим согласен», — сказал Партридж. Слоун кивнул. «Я тоже не против». Он, будто кафедры тут и не было, подошел прямо к рядам стульев. Лицо его было серьёзным. Никто и не ожидал увидеть его улыбающимся и жизнерадостным. Когда он заговорил, то его голос тоже звучал подавленно. «Леди и джентльмены, может быть, в ближайшие несколько дней кто-то из вас умеет непосредственно помочь благополучному возвращению моей жены, сына и отца». Если судьба улыбнется нам, и это произойдет, не сомневайтесь, я лично разыщу вас, чтобы отблагодарить. А пока спасибо, что пришли. Желаю успеха и удачи нам всем. А многие слушатели встали, некоторые подходили к Слоуну, чтобы пожать руку и от души пожелать успеха. Тедди Купер заметил, что у кое-у кого на глазах были слезы. Слоун попрощался и ушел так же скромно, как появился. Партридж, обменявшись рукопожатиями и поговорив с некоторыми из присутствующих, вышел следом. А Купер продолжил инструктаж новоявленных сыщиков, описывая объект поиска. Когда он предложил перейти к вопросам, несколько человек подняли руки. Первым был парень в майке Нью-Йоркского университета. «Предположим, кто-то из нас нашел объявление, которое соответствует описанию и может навести нас на нужный след. Мы звоним и сообщаем вам об этом. Дальше что?» «Для начала», — ответил Купер, — «мы выясняем, кто поместил объявление. Как правило, в объявлении бывает указана фамилия. Если же фамилии нет, а есть только номер почтового ящика, постарайтесь взять газетчиков за жабры. Если они заупрямятся, за них возьмемся мы». А потом, если удастся связаться по телефону с теми, кто давал объявление, то мы зададим им пару вопросов. Если нет, нанесем им визит. Затем, если нам по-прежнему будет казаться, что эта ниточка куда-нибудь приведет, то осмотрим очень осторожно место, указанное в объявлении. «Вы все время говорите «мы», — в разговор вступила симпатичная девушка в модном бежевом костюме. «Вы имеете в виду себя и других шишек, или нас тоже подпустят к самому интересному, к месту действия?» Раздались веселые выкрики и смех. Дэдди Купер тоже рассмеялся. «Ну, во-первых, я не шишка, а шиш. Это разница». Снова смех. «Но даю вам слово. По возможности вы будете участниками событий, в первую очередь тех, которые поможете раскрутить». хотя бы потому, что вы нам для этого нужны. У нас не так много помощников в этом деле, и если обозначится цель, скорее всего, вы к ней направитесь». «Когда дело дойдет до этого?» — спросила миниатюрная рыжеволосая девушка. «Там будет съемочная группа». «Иными словами, вас интересует, попадете ли вы на экран?» «Ну, что-то в этом роде», — улыбнулась она. «Это зависит не от меня, но...» Думаю, шанс есть. А в заключение, когда вопросы были исчерпаны, Купер высказал несколько идей, которые тщательно обдумал ночью и еще ни с кем не обсуждал. «Я прошу вас не только просматривать объявления насчет помещений за три месяца, но и пролистать все страницы в газетах. Ищите что-нибудь необычное. Не спрашивайте меня, что именно, я и сам не знаю. Но помните... Похитители, по нашему предположению, пробыли в этом районе около месяца, может быть, двух. За такой срок, как бы они ни осторожничали, они могли допустить какую-нибудь мелкую оплошность, другими словами, наследить. Возможно, эта оплошность каким-то образом попала в газеты. «Звучит весьма многообещающе», — раздался чей-то голос. Тедди Купер кивнул. «Согласен». Один шанс из тысячи, что такое произошло, да еще и просочилось в прессу. Такова же вероятность, что кто-то из вас на подобное сообщение наткнется. Да, ситуация против нас. Но не забывайте, чей-то лотерейный билет всегда выигрывает, хотя шансов один на миллион. Могу сказать вам только одно. Думайте, думайте еще раз, думайте. Ищите усердно и с умом. «Включите воображение. Мы вас пригласили, потому что считаем сообразительными. Докажите это. Разумеется, ваша первоочередная задача — объявление о сдаче в наем, но имейте в виду и другие возможные варианты». Когда Купер закончил, то, к его величайшему удивлению, все встали и зааплодировали. Еще раньше, в то утро, как только начался рабочий день, Гарри Партридж позвонил своему знакомому адвокату, имеющему клиента в среде организованной преступности. Тут был не слишком любезен. — А, это вы. Я обещал в пятницу, что попытаюсь аккуратно навести справки. Я пытался дважды. Безрезультатно. Только не надо садиться мне на шею. Прошу прощения, если я начал было Партридж, но адвокат не дал ему договорить. «Вы, телевизионные щейки, никак не можете понять, что в данном случае я рискую головой. Люди, с которыми я имею дело, мои клиенты доверяют мне, и я не собираюсь терять их доверие. Я-то знаю, что им плевать на чужие проблемы, какими бы серьезными эти проблемы ни казались вам или Кроуфорду Слоуну». «Я все понимаю», — запротестовал Партридж. «Но это же похищение, и закройте рот и слушайте!» Во время нашего последнего разговора я выразил уверенность в том, что никто из моих клиентов не только не совершал похищения, но и не имеет к нему ни малейшего отношения. Я по-прежнему стою на своем. Но мне приходится пробираться по минному полю, убеждая каждого, что если ему что-то известно или до него дошли какие-то слухи, то ради своей же пользы стоит этим поделиться. «Послушайте, я же сказал, я приношу извинения, если адвокат гнул свое. Такие вещи с помощью бульдозера или скорого поезда не решишь. Ясно?» «Ясно», — подавив вздох, сказал Партридж. Голос адвоката смягчился. «Дайте мне еще несколько дней, и не звоните». «Я позвоню сам». Повесив трубку, Партридж подумал, что хотя знакомые, люди полезные, их не обязательно любить. В то утро еще до появления на Сибей Партридж решил не включать в вечерние новости информацию о связи известного колумбийского террориста Улиса Родригеса с похищением семьи Слоуна. После встречи с ребятами Купера Партридж отправился разыскивать группу поиска, чтобы сообщить им о своем решении. В комнате для совещаний он застал Карла Оуэнса и Айрис Иверли и изложил им свои аргументы. «Подумайте сами. Сейчас Родригес — единственная ниточка, за которую мы можем ухватиться, и ему это неизвестно. Если мы сообщим об этом во всеуслышание, скорее всего, это дойдет до самого Родригеса и... Мы срубим сук, на котором сидим. «Неужели это имеет значение?» — с сомнением спросил Уинс. «Полагаю, да. Все факты говорят за то, что Родригес действует под прикрытием. Мы же заставим его вообще залечь на дно. Не мне вам объяснять, что в данном случае у нас практически не останется шансов выяснить, где он, а значит, и Слоуны». «Я все понимаю», — сказала Айрис. Но, Гарри, неужели ты думаешь, что такая сенсационная новость, о знают как минимум 10 человек, будет лежать в кубышке, пока мы не созреем? Не забывай, что лучшие силы всех телекомпаний и всех газет брошены на расследование этого преступления. Не позднее, чем через 24 часа, знать будут все. К ним присоединились Рита Эбрамс и Норман Джеггер. Они сели и стали слушать. Может, ты и права. — сказал Партридж, обращаясь к Айрис. «Ну, — Но думаю, нам придется на это пойти. И добавил. — Терпеть не могу изрекать прописные истины, но, по-моему, иногда нам стоит помнить, что выпуск новостей и чаши грали. Если какое-то сообщение ставит под угрозу жизни и свободу людей, сенсационность должна отступать на второй план. — Мне вовсе не хочется казаться ханжой, — вставил Джегер. «Ну, в данном случае я на стороне Гарри». «Есть еще одно обстоятельство», — сказал Уэнс. «ФБР. Если мы утаим от них информацию, у нас могут быть неприятности». «Я думал об этом», — признался Партридж. «И решил, пусть будет как будет». «Если вас это беспокоит, напоминаю, ответственность несу я». Как только мы посвятим в это ФБР, они запросто могут выболтать все журналистам. Это мы уже знаем по опыту, и тогда плакала наша сенсация. Вернемся к главной дилемме», — предложила Рита. «Подобный прецедент уже был. Расскажи», — попросила Айрис. «Вы не забыли про угон самолета компании Transworld Airlines 1985 год? Бейрут!» Остальные кивнули. Они знали, что в середине 80-х Рита работала на ABC. Угон самолета был террористическим актом, наделавшим много шума. В течение двух недель внимание всего мира было приковано к этому событию. Тогда был зверски убит находившийся на борту самолета, рейс 847, пассажир, подводник американского флота. «Почти с самого начала мы знали, — сказала Рита, — что на борту самолета находится трое американских военнослужащих в гражданской одежде. Никто, кроме нас, этой информации не располагал. Мы стояли перед дилеммой, выходить или нет с этим сообщением в эфир. Мы не сделали этого, потому что если бы об этом узнали террористы, с военными было бы сразу покончено. В конце концов, террористы докопались до этого сами, но нам не в чем было себя упрекнуть. по крайней мере, двое из военных остались живы. «Ну что ж», — сказала Айрис, — «я, пожалуй, склонна согласиться. Но если до завтрашнего дня это сообщение нигде не появится, я предлагаю еще раз все взвесить». «Давайте на этом и порешим», — согласился Оуэнс, и дискуссия закончилась. Тем не менее, поскольку вопрос имел принципиальное значение, Партридж считал необходимым известить о своем решении Лесса Чиппингема и Чака Инсона. Шеф отдела новостей, который и принял Партриджа в своем обшитом деревом кабинете, в ответ лишь пожал плечами и сказал, «Ты несешь ответственность за решение группы поиска, Гарри. Мы доверяем твоей компетентности, иначе бы ты не возглавил группу. Но все равно спасибо, что проинформировал». Ответственный за выпуск вечерних новостей, сидел на своем месте во главе подковы. Его глаза заблестели, когда Партридж начал рассказывать. «Это интересно, Гарри. Прекрасная работа. Как только мы получим от тебя добро, материал пойдет первым номером. Ну, разумеется, не раньше, чем ты сочтешь возможным». Теперь Партридж мог снова сесть за телефон, и он отправился в свой новый кабинет. Он вновь раскрыл синюю записную книжку. Но если на прошлой неделе он связывался в основном с американцами, то сегодня звонил своим знакомым в Колумбии, а также в Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Перу и даже Никарагуа. Всюду, откуда он часто вел репортажи для себя, у него были друзья, которые ему помогали, которым он оказывал ответные услуги. Сегодняшний день отличался от предыдущих еще и тем, что в распоряжении Партриджа была информация о Родригесе. В связи с этим возникало сразу два вопроса. Знаете ли вы террориста по имени Улиссес Родригес? Если да, можете ли вы предположить, где он и чем, по слухам, сейчас занят? Хотя в пятницу Карл Оуэнс разговаривал со своими людьми в Латинской Америке, Знакомые у них, по мнению Партриджа, были разные, что неудивительно, поскольку редакторы и журналисты держат свои источники информации в тайне. Сегодня почти все ответы на первый вопрос были утвердительными, на второй — отрицательными. Подтверждались сведения, добытые ранее Оуэнсом. Родригес действительно пропал три месяца назад и с тех пор нигде не появлялся. Однако во время разговора Партриджа с давним колумбийским приятелем, радиокорреспондентом из Богаты, всплыла одна любопытная деталь. «Где бы он ни был, — сказал репортер, — голову даю на отсечение, что он за границей. Хотя он и ухитряется скрываться от властей, он все же колумбийцы, его тут слишком хорошо знают. Поэтому если бы он объявился, об этом бы скоро пошли разговоры, так что готов поклясться... здесь его нет. Подобный вывод имел смысл. Подозрения Партриджа падали на Никарагуа. Сандинисты славились двурушничеством. Кроме того, они находились в антагонизме с Соединенными Штатами. Не приложили ли они руку к похищению, чтобы извлечь потом свою выгоду, пусть и с риском разоблачения?» Конечно, логики здесь нет, но, с другой стороны, ее нет и во всем остальном. Однако несколько звонков в Монагуа доказали обратное. В Никарагуа у Лиссаса Родригеса нет и не было. Дальше следовало Перу. Один звонок заставил Партриджа призадуматься. Он разговаривал с другим своим старым знакомым, Мануэлем Леоном, семинарио, владельцем-редактором еженедельного журнала «Сцена», выходившего в Лиме. Когда Партридж представился, Семинарио сразу взял трубку. Он поздоровался на безупречном английском, и Партридж живо представил его себе. Изящный, холёный, модно с иголочки одетый. «А, мой дорогой Гарри, как я рад слышать тебя! Ты где, надеюсь, в Лиме?» Узнав, что Партридж звонит из Нью-Йорка, семинарию огорчился. «А я-то думал, мы пообедаем завтра в пиццерии. Уверяю, тебя кормят там, как всегда, замечательно. Почему бы тебе не сесть в самолёт и не прилететь?» «Мнайль, я бы с удовольствием, но по уши занят очень важной работой». Партридж объяснил, какова его роль в группе поиска похитителей семьи Слоуна. «Господи, как это я сразу не догадался!» Это ужасно. Мы внимательно следим за ходом событий и в следующем номере посвящаем этому целую страницу. Нет ли у тебя для нас чего-нибудь нового по этой части? — Кое-что есть, — сказал Партридж. — Поэтому и звоню. Но пока мы держим это в тайне, мне хотелось бы, чтобы этот разговор остался между нами. — Хорошо. Ответ был уклончивым. если мы этой информацией сами не располагаем. Мы же доверяем друг другу, Мануэль. Твоё условие принимается. Значит, договорились? Раз так, договорились. У нас есть основания считать, что здесь замешан Улиссес Родригес. Последовало молчание, затем владелец журнала тихо произнес: «Ты назвал скверное имя Гарри». Здесь его произносят с отвращением и с страхом. Почему со страхом? Считается, что этот человек руководит похищениями. Он тайком проникает в Перу, из Колумбии, обратно, на кого-то работает здесь. Так действуют наши преступно-революционные элементы. Как тебе известно, сейчас в Перу похищение людей стало чуть ли не средством к существованию, «Процветающие бизнесмены, их семьи — самая популярная мишень. Многие из нас нанимают телохранителей, ездят в бронированных машинах, надеясь, что это поможет». «Я знал об этом», — сказал Партридж, но как-то упустил из виду. Семинарио громко вздохнул. «Не ты один, мой друг, не ты один. Внимание западной прессы к Перу, мягко говоря, не слишком велико». А что касается вашего телевидения, так оно нас просто игнорирует, как будто мы вовсе не существуем. Партридж понимал, что в этих словах есть доля истины. Он и сам не знал, почему американцы интересовались Перу меньше, чем другими странами. Вслух он произнес, «Ты не слышал разговоров о том, что Родригес в Перу на кого-то работает или работал некоторое время тому назад?» «Вообще-то... нет. Ты сомневаешься ли, мне показалось? К Родригесу это не относится. Я ничего не слышал, Гарри, иначе я бы тебе сказал. Тогда в чем дело? В течение нескольких недель на уголовно-революционном фронте, как я его называю, какое-то странное затишье, почти ничего не происходит, ничего существенного». «Ну и что?» Я наблюдал такие симптомы раньше. На мой взгляд, они характерны только для Перу. Затишье часто означает, что готовится какая-то крупная операция. Обычно это что-нибудь отвратительное и неожиданное. Внезапно семинарио заговорил быстро и деловито. «Дорогой Гарри, рад был слышать тебя, молодец, что позвонил. Но и сцена по мгновению волшебной палочки не выйдет, а потому мне пора идти». «Приезжай навестить меня в Лиме и помни. Приглашение на обед в пиццерию остается в силе». Весь день у партриджа из головы не выходила фраза. «Затишье часто означает, что готовится какая-то крупная операция».